Глава девятнадцатая. Прибытие наследного принца. Часть четыре. «Кто ты?» Сильно насторожившись, спросила Сесилия. Способность скрывать эмоции была основой основ для колдвокеров. Однако в этот момент она не смогла их скрыть. «Это имя... Как ты... Я прекрасно знаю его». «Конечно же он знал». Человеком, который выследил всех колдвокеров в Империи. Человеком, который практически уничтожил всю эту организацию. Этим человеком был Ян в его прошлой жизни. Если хочешь, я могу перечислить всех ваших агентов и все задания, над которыми вы работаете в данный момент. Хрень с собой. Йол, конюшей в доме Молтон. Робин, королевский секретарь. Внезапно Ян начал перечислять имена, имевшие прямое отношение к их операции. Аэрио, солдат 9-й пограничной армии. Изабель, главная горничная в отдаленном королевском дворце. А, хотя она еще не должна была стать главной горничной. Все колдвокеры, которых Ян раскрыл в своей прошлой жизни и помнил поимена до сих пор. Он назвал лишь те имена колдвокеров, которые должны были выполнять задания в данный момент. Что же общего между этими людьми? Может, у тебя есть догадки? Думаю, я уже знаю ответ. Затем он скользко коснулся заданий, которые должны были выполнять эти люди. Что ради всего святого? Сесилия окончательно утратила душевное равновесие. Ее разум был подобен хлипкому суденышку, угодившему в жуткий шторм. Замешательство лишило ее всякой способности мыслить разумно. «Не переживай, я единственный в этой стране, кто пока что знает об этом», с полной уверенностью сказал Ян Сисилии. и «Я пока что не собираюсь никому рассказывать об этом». «Что ты имеешь в виду? Вы, ребята, м как бы сказать...» Ян замолк на секунду, чтобы подобрать выражение получше. Аварийный запас. А? Я сдам их властям одного за другим, когда мне это понадобится. Колдвокеры, которые под прикрытием скрывались в Империи, или даже те, кому еще только предстояло проникнуть в ее ряды. Для Яна они были лишь инструментом для повышения его заслуг. Заслуги, которые он мог заработать, когда они ему понадобятся. Эта эпоха была очень нестабильной. Война могла разразиться в любой момент. Поимка вражеского шпиона во время войны. Что за исключительная заслуга? Аналогия с аварийным запасом вполне точно описывала их положение. «Да Это кто ты, же ты, он такой?» Сесилия закусила губу. Что за таинственный человек? Человек, который знал все о колдвокерах. Более того, скорее всего, этот человек был врагом ее страны. Она никак не могла успокоиться. Неважно как, она обязана что-то сделать со всем этим. Текущее положение не позволяет ей обратиться за поддержкой на родину. Она должна справиться со всем сама. Я, Я обязана, обязана разобраться. разобраться. Как огласил полученный ею приказ, этого мальчика нужно доставить живым. Приказ есть приказ, и мальчик оказался такой большой угрозой. Как только она разберется с этой ситуацией, ей нужно будет немедленно отправить срочное сообщение на родину. Нужно сообщить им, что есть высокий шанс того, что личности всех колдвокеров могли быть раскрыты. К счастью, эта область располагалась вплотную к границе. Были хорошие шансы ускользнуть. А если все обернется совсем плохо? В таком случае он должен быть убит. Хотя основной целью миссии было похищение, убийство все еще оставалось запасным вариантом. И не было времени разбираться. Она должна сделать все, на что способна. «Я понятия не имею, откуда ты узнал эти имена». Вокруг Сесилии внезапно вспыхнули огненные сферы. Шесть сфер, каждая размером с человеческую голову. Эта магия была куда более разрушительной, чем простая магическая стрела. «Но тебе не стоило говорить об этом, мальчик». Сразу после того, как она закончила говорить, огненные сферы стремительно полетели в Яна. Все шесть были нацелены точно на его тело. С тем магическим щитом, что он использовал раньше, он не сможет защититься от них. Барьер маны. Однако ответ Яна был прост и в то же время удивителен. Барьер маны. Это был следующий уровень магии щита. Он мог поглотить куда больше урона, чем простой магический щит. Он способен, он способен использовать, использовать барьер, барьер маны? маны. Ее удивление было естественным. Барьер маны – это магия третьего класса. А это значило, что силы магии этого ребенка были по крайней мере равны ее собственным. Отчет того мага не был простым преувеличением, как и все те слухи. На самом деле, они скорее даже недооценивали его. Огненные сферы беспощадно ударились о барьерманы и Яна. Оглушительные звуки масштабных взрывов разнеслись по тренировочной площадке. Поскольку здесь было тихо, шум выглядел еще более громким, чем обычно. Это может заставить людей прийти проверить, что здесь творится. И все же, она любыми средствами должна закончить свою работу, и желательно быстро. «Сначала мне нужно найти способ избавиться от этого его барьера». Сесилия была вынуждена спешить. Время сейчас работало на мальчика. «Полагаю, у нее большие проблемы». Дуэль между магами, как правило, была весьма скучным зрелищем. Простые люди могли ожидать впечатляющего и красочного магического шоу, но реальность, как водится, была совсем иной. В большинстве случаев маги просто прятались как черепахи за их магической защитой, выжидая удобного момента для атаки. Ни один разумный человек не станет рисковать жизнью ради показушного магического шоу. Тот, кто мог дольше оставаться собранным и сохранять контроль в подобном скучном противостоянии, и становился победителем в большинстве случаев. Естественно, это стратегия для обычных магов. Однако сам Ян в его прошлой жизни был другим. С его подавляющей разрушительной магией он мог одним ударом уничтожить и самого мага, и его магический барьер. Хотя это было в прошлой жизни. Сейчас я не могу этого сделать. Ему просто не хватит маны на использование столь высококлассной магии. Теперь Яну нужно было отыскать другой метод. Я просто не могу оставить все как есть. Сисилия тоже была магом третьего класса. Так что она способна применять такой же барьер маны. К счастью, у Яна был план. Или, если быть более точным... Я заранее подготовил план. Еще когда он только увидел Сесилию у ворот замка, он уже предвидел, что она попытается добраться до него в качестве шпиона, и даже то, что она может действовать агрессивно. Так что он кое-что заранее подготовил. Нечто, что теперь скрывалось в тенях в небе над тренировочной площадкой. Свет! Ян создал небольшую сферу света. Это была безобидная магия поддержки, которую обычно использовали, чтобы ясно осветить темные области. Почему он применил магию света? Сесилия не могла понять причины этого. Сейчас и Ян, и сама Сесилия рисковали своими жизнями. В подобной ситуации, требующей затраты всех сил, почему он использовал какую-то бесполезную магию света? Я знал, что ты колдвокер. Ян запустил сферу света в небо. Выше, выше, еще выше и еще. Но даже если я знал, я решил остаться здесь в одиночестве. Как думаешь, почему? Сфера света разогнала тени на тренировочной площадкой. Внезапно лицо Сесилии резко побледнело. Бесчисленные острые куски льда плавали там вверху. и Их острия были направлены точно на Сесилию. я также ожидал что ты придешь сюда на тренировочную площадку ян приготовился должным образом поприветствовать сисилию сотворив этот шедевр магии гигантскую ловушку ледяное копье подобно ливню ледяные осколки начали падать вниз но в отличие от обычного ливня они не падали беспорядочно у каждого из этих ледяных копий была цель и целью этой была сесилия а Сесилия тут же сотворила свой барьер маны. Бесчисленные ледяные копья начали разбиваться, ударяясь в него. Звучало так, словно под бесчисленными ударами защита начала давать слабину. Теперь преимущество было целиком на стороне Яна. Барьер Сисилии начал постепенно трескаться. Даже у барьера маны были свои ограничения. хотя барьер можно было и восстановить новым заклинанием. Опытный маг вроде Сесилии без сомнений мог это сделать. Однако эти ледяные копья Яна не были его последним ударом. Ян начал собирать ману в руках, а затем начал концентрировать ее между ладонями. Надо, Надо спешить. спешить. Он создал огненную сферу. Всего одну сферу. Однако ее размер был невероятно огромен. И как снежный ком, катящийся по склону, огненная сфера постепенно становилась все больше. «Просто стой, стой там. там!» Все те бесчисленные ледяные копья, что Ян установил под потолком тренировочной площадки, они были довольно слабыми. Он использовал их лишь для того, чтобы заставить Сесилию использовать барьер маны, сделать так, чтобы она не могла двигаться. Все это было лишь подготовкой к мощному финальному удару. Огненный взрыв! Гигантский огненный шар сорвался с рук Яна.